Глава 41. Завтрак прошел спокойно. Еще хмурый Игнат уткнулся в тарелку, стараясь не смотреть по сторонам. Может быть, казалось, но иногда он ощущал озлобленный взгляд в спину со стороны Михея. Кедров уже почти жалел об импульсивном поступке. С одной стороны, он был прав, поставив на место недокомандира, С другой прилюдно не подчинился и очень жестко высказался о его праве распоряжение. Такое не прощается. «Похоже, только что я приобрел врага», – подумал снаходец. Странно, но то, чего раньше он старался избегать всеми силами, сейчас воспринималось лишь как небольшая заноза в пятой точке. Если Михей попытается гадить, Игнат позаботится, чтобы после он уже ничего в жизни не смог. Никогда. Чуть расслабившись, осмотрелся, в очередной раз заметил, что посетителей на фудкорте прибавилось. Судя по внешнему виду, большинство из них были офисным планктоном. Это соответствовало предположению, что данное здание все же больше юридическое представительство, чем база для обладателей даров. Их, возможно, потом и вовсе переведут. — Михей, — послышался вопрос Вася, — а куда Тимоха нашего целителя-то увезли? «Он вернется хоть?» Похоже, Толстяк хотел как-то развеять гнетущую атмосферу после конфликта. Но то ли нарочно, то ли нет, задел еще одну не самую приятную для Куратора тему. Понадобился, вот и забрали!» — рыкнул их лидер. «Не задавай тубых вопросов!» Разумеется, перед Михеем никто не отчитывался, и по поводу Тимофея он пребывал в таком же незнании. Игнат же был уверен, что никто такого ценного человека, как Целителя, В каком-то занюханном росталанте держать не будет. Больше походило на то, что его способности исследуют. Если их признают безопасными, судьба у него жить в золотой клетке и всю жизнь лечить серьезных дядей. В целом перспектива неплохая, роскошную жизнь ему точно обеспечат. Но Игнат не завидовал, так как имел совсем другие приоритеты и ценности, нежели просто хорошо устроиться. Интересно, как его берегут от кошмара? Невольно он задался еще одним вопросом. Наблюдая за окружающими в Росталанте, Кедров все чаще ловил себя на мысли, что он видит не все. Может быть, даже и вовсе лишь верхушку айсберга. Множество рассуждений подтверждало это. Госмашина уже обнаружила, что некоторые люди обладают крайне важными способностями. Никто их не будет держать в Росталанте на виду у всех, открытых для вербовки другими странами и организациями. Помимо этого, даже Маргарита заикалась, что изучением кошмара занимаются серьезные представители военных и ней Где же они все? Ответ на этот вопрос подтверждал, что скрывается еще целый пласт, скрытый на глаз. И что мне с этим делать? Пока выходило, что ничего. Лезть в нечто действительно серьезное было чревато дурными последствиями. «Я всего лишь незначительно отличаюсь от обычного человека», — посетовал Игнат. Один выстрел может похерить все мои старания». Снаходица решил, что пока он не обретет возможность вылезать из действительно серьезных передряг, совать нос куда не надо не стоит. Завтрак особо хмурого настроения не рассеял. Объявшие тело стигмы и общее плохое самочувствие не давали радоваться жизни, даже несмотря на удачный бой и награду. Чтобы развеяться и порадовать пёселя, Кедров решил отправиться на прогулку. Пара минут, чтобы одеться и успокоить беснующегося от радости бамбика, и вот они уже на улице. Мороз защипал кожу. Зима в этом году выдалась холодной. Спустив мопса с поводка, заглянул в ленту новостей. В мире, разумеется, творилась неразбериха. Однако среди этого многоголосия новостей потихоньку укреплялись первые тренды. В Европе и США начали получать госаккредитацию частные компании, официально занимающиеся изучением кошмара. Не удивляло и то, что помимо гражданских, мер сна активно заинтересовались так называемые ЧВК. В России правовое поле, освещающее подобную деятельность, по-прежнему пустовало. Игнат предполагал, что родное государство пойдет по пути Китая. Последний взял направление под строжайший контроль, запретив любое движение среди частников. Каким образом государство будет контролировать выполнение своих, как всегда, строгих законов, было непонятно. В 21 веке азиатов никто не считал дураками. Новости о положении дела в более мелких странах кедров пропустил. Его заинтересовали первые достижения в области технологий. Японский производитель метехники запатентовал любопытное устройство. Персональный ангел, как его назвали, регистрировал биометрию спящего человека. В случае ее нарушения аппарат выдергивал пользователей из кошмара за счет некого импульса, одновременно с этим вызывал скорую. Если гаджет будет работать как надо, то спасет множество жизней. Во многих странах начала появляться такая услуга, как реанимация на выезд. Жизненные показатели спящего также отслеживались, и в случае чего к нему выезжала бригада медиков. Стоило это безумные деньги, и по карману было лишь единицам. В остальном геополитическая ситуация будто замерзла и как-то ушла на дно. Ежедневные скандалы, санкции, все это утихло. Перестали поступать новости о войне. Китай прекратил щипать Тайвань. Затихла Сербия, замолк сектор газа, приостановились и прочие конфликты. Однако вызывало это не благодать мира на земле, но какое-то тревожное, тянущее чувство некоего ожидания. Будто люди подсознательно понимали, что-то грядет. От просмотра ленты отвлек звонок. Не на шутку удивленный Игнат увидел, что звонил номер, только недавно забитый в телефонную книгу. Это была Маргарита, начальница. Ощущая недобрые, он снял трубку. «Да», — произнес мужчина. «Привет, Маргарита». «Игнат». Собеседница на той стороне обошлась без приветствия, и, судя по тону, разговор обещал быть неприятным. «В чем дело?» Кедров ощутил себя у доски, распекаемой строгой учительницей. Начала-то, по крайней мере, со знакомых психологических трюков. «Что вы имеете в виду? «Почему я получаю на тебя негативные замечания?» Продолжила давить женщина. «Среди группы ты единственный, кто не сработался со всеми в кошмаре». Михей, вот же падла!» — про себя заметил снаходец. «Еще только зацепились, я уже нагадил». «Я ничего не могу сказать. Откуда мне знать вообще?» «Не говори ерунды!» — Маргарита не хотела ничего слушать. «Все смогли, а ты нет. Игнат... «С тобой был составлен трудовой договор, пунктом которого ты обязан подчиняться». Зависла тишина на несколько секунд. Мужчина молчал, так как понимал, тут его слушать не собираются. «Мне все равно, что у тебя за обстоятельством. Социопат ты там, социофоб или еще что. Но ты должен работать со всеми, иначе разговор будет коротким». «Ладно, у меня тут переговоры важны». Похоже, Маргарита наконец решила свернуться. «Надеюсь, ты меня услышал, Игнат». Трубку на той стороне бросили. Кедров засунул озябшую руку в карман и глубоко задумался. «Конечно, виноват Михей, но даже и без его вмешательства проблема бы вскрылась рано или поздно. Надо что-то думать. Его легенда может скоро начать трещить по швам». Сделав круг по территории вокруг Росталанта, Игнат и нагулевшийся довольный Бамбик направились обратно. У главного входа вновь стояли автомобили. Сегодня это был картыш из премиальных Мерседесов. Похоже, приехал кто-то серьезный. Чтобы не светить мяты физиономии, да еще и с мопсом, мужчина пошел в обход, к служебной двери. Вчера он уже договорился насчет пса. Пропустили его без проблем. «Надеюсь, те бояре не на наш этаж пришли», — негромко заметил Гендров, встав в лифт. Уже на своем этаже, двигаясь к номеру, он услышал голоса из конференц-зала. Среди них выделялся незнакомый мужской бас, высказывающий что-то с явными повелительными нотками. Проходя мимо Игнат не смог сопротивляться любопытству и тихонько заглянул внутрь. Похожих посетил какой-то серьезный босс. Все вокруг замерли без движения на диванах и вели себя очень тихо. В центре кабинета стояли пятеро. Михей, Маргарита и три незнакомца. Последние представляли себя двух респектабельных мужчин и женщину. «Все одеты по-деловому и, кажется, очень дорого». «Еще раз покажи», — обернулся обладатель того самого баса к Михею. «Давай этот, шар свой». Тот угодливо кивнул и применил знакомый кедрову навык. Его окружила прозрачная сфера щита. «Ну как?» — спросила Маргарита. Игнат удивился переменам в ее голосе. Из уверенного властного он стал каким-то тихим и чуть заискивающим. Слушай, Маргарита, чуть поморщился ее властный собеседник. А получше точно ничего нет. Согласен с вопросом, кивнул второй незнакомец. Нужно что-то поинтереснее, позрелищнее, чтобы он в конце интервью показал и прямо бросилось это в глаза людям. Пиар, понимаешь? Ну, Вениамин Петрович, пожала плечами женщина. Я анкеты пересмотрела, у них все в зачатке совсем не так. «В принципе, лекарь тот...» это он пацан, не забудь!» — перебил ее босс, и перечить ему ни у кого желания не возникло. «Так что?» «Ну, вот тогда только он», — Маргарита вновь показала на Михея. «Если вы хотите, чтобы как-то на камеру это смотрелось. Тем более он лидер группы, деревенский мужик, представитель глубинного народа, как говорится». «Вот поэтому и не тебе решать, Марго», — процедила другая женщина. «Не разбираешься ты». Эти слова явно зацепили, но она не посмела что-то сказать. Момент любопытный. Игнат, слушавший разговор, кажется, начал догадываться. Похоже, хотят снять то ли интервью, то ли проморолик с демонстрацией сверхсил. Маргарита пропихивает своего протеже, возможно, ради и за его карьерный рост. В целом она не лгала, среди остальных и правда применение сил выглядит на редкость тускло. «А меня забыло, значит». В другое время Кидров был бы и рад. Казалось бы, зачем, ведь он желает быть наиболее незаметным. Однако в голове мгновенно вспыхнули соображения. Пускать происходящее на самотек ни в коем случае нельзя. Отбросив все сомнения, мужчина направился в комнату. «Позвольте». Он вошел в конференц-зал, чуть отпихнув бамбика, чтобы тот остался снаружи. «Вы ищете хорошие способности?» «А ты кто?» — повернулся к нему Вениамин Петрович, который здесь был, похоже, самым главным боссом. Игнат вместо слов поднял руку и обратился к источнику хаоса. Следовало показать нечто зрелищное. Обычно он очень плотно концентрировал ледяной аспект, получая на выходе маленький тусклый светляк концентрированной силы. Это делало атаку сильнее и незаметнее для окружающих. Сейчас следовало добиться совершенно другого эффекта, чтобы впечатлить большого босса. Снаходец, как обычно, трансформировал хаос в лед в кулаке, а потом начал высвобождать его рассеянным свечением вокруг всей ладони. В этот момент все окружающие увидели, что появился крупный шар синего свечения. От него красиво исходил морозный пар, стелись по зала. Фокус оказался неожиданно сложным, заставив игната напрячь весь свой опыт манипуляции энергии. Во! довольно протянул Вениамин Петрович. Вот это совсем другое дело. И образы в целом положительный. Второй пиджак осмотрел Игната. Молодой, аккуратный парень, приятное лицо. Но ведь то, что надо, верно? Почему ты молчала о нем? Недовольно повернулся к ней главный. Небольшой нотки в его голосе хватило, чтобы женщина словно застыла безо всяких ледяных аспектов. Но он проблемный. Маргарита явно пыталась хоть как-то выкрутиться. «Из дисциплины я подумала... Маргарита!» Недовольно процедила женщина в явно дорогом деловом костюме. «Давай каждый будет заниматься своим делом!» Думать она решила. Судя по виду, макнула она начальницу Игната с прибольшим удовольствием. «Херня все!» — кивнул босс. «Его берем!» Немного покоробило, что к Игнату он даже не обратился, не соизволил поинтересоваться именем или что-то объяснить. Однако Кедров уже наобщался с такими фруктами во время всевозможных проверок на заводе. Суть этих людей он понимал. В этот момент Бамбик, сидевший в коридоре, похоже устал и с недовольным храпением рванул в зал. Мужчина хотел было его поймать ногой и запихнуть обратно, но вредный пес и всё-таки проскользнул. Взгляды всех присутствующих переместились на храпящего мопса. Тот немало, не смущаясь, подбежал к важным гостям и обнюхал штанины. Игнат мысленно ругнулся. «Так», — приподнял бровь Вениамин Петрович. Благо недовольства в его голосе не ожидалось. «Это еще что?» «Это мопс мой», — пожал плечами Кендров. «С собой взял из дома». «Маргарита!» Женщина в деловом костюме вновь не преминула уколоть начальницу. Между ними явно были не лучшие отношения. «Ты должна была просто проконтролировать их». А тут уже псарни. Судя по бледному виду, та не знала, как бы и провалиться сквозь бетон. На этот раз Игнат почувствовал себя неуютно. Не то чтобы он беспокоился барственного гнева какого-то пиджака, но с бомбиком расставаться не хотел. Прикипел он к нему, что ли? Подожди, Камарина, успокоил подчиненный Вениамин Петрович. По какой-то причине он задумчиво смотрел на Мопса и обратился ко второму незнакомцу Макс, что скажешь? «Хм, «Нормально», — кивнул второй мужчина. «Люди любят собак». «А он тоже с тобой в этом кошмаре бегает?» Босс снова обратился к Игнату. Увидев отрицательный кивок, недовольно поморщился. «Жаль, жаль. А то, считай, какая бы история была. Молодой парень и пес вместе переживают приключения. Стопроцентное попадание в целевую аудиторию. Уже завтра был бы народным любимцем. Можно и приврать». — заметил его товарищ. «Впервые, что ли?» «Тут надо осторожно работать», — покачал головой главный. Судя по затуманившемуся взору, он обдумывал деловые планы. «Смазать первые впечатления нельзя». «Вениамин Петрович, Максим Александрович», — поджала губы Марина. «У нас время, заехали же на пару минут». «Да бля, чертов оврал!» — Поморщился босс и повернулся к Маргарите. «Завтра будем снимать все. Выбор мы сделали. И Марго, соберись, а!» Троица пошла на выход. Вениамин Петрович напоследок похлопал Игната по плечу. Рассуждая о правильной подаче легенды и еще чем-то, они покинули помещение. Вскоре их слова растворились в мертвой тишине конференц-зала. Игнат посмотрел на окружающих, ловя на себе многочисленные ответные взгляды. Из всех больше выделялась Маргарита, смотревшая на него с не самыми добрыми чувствами. Ну и, конечно, Михей, в глазах которого читалась бессильная злоба. Снаходица мысленно усмехнулся, ощущая удовлетворение. «Кедров, прекратите нарушать дисциплину!» Сухо сказала начальница и добавила. «Завтра приедут снимать ролики по с Таланту после завтрака. чтобы были на месте. Это и остальных касается». Она окинула всех взглядом, остановившись на бамбике так, словно тот был ее личным учителем. Больше ничего не сказав, также покинула конференц-зал. Слушай, а круто ты показал? к игнату обратился Вася. Прямо как в фильмах. Раньше у тебя не так круто смотрелось. Вслед за ним подошли и остальные. Попадание на телеэкран или хотя бы в соцсети однозначно благотворно скажется на росте в Росталанте. Именно поэтому деревенский хитрован Михей у которого свербело в заду от избытка карьеризма, так желал заехать своей мордой в экран. Непонятно, чем он подговорил Маргариту, чтобы та лоббировала его. Да и теперь и неважно. Сам Кедров не шибко желал стать медийной личностью, но совсем не хотел позволить продвигаться этому ублюдку. В будущем, если бы тот сделал карьеру, могло грозить проблемами. Да и теперь, думая об этом, он находил все больше плюсов для себя. Со временем он как одиночка стал бы привлекать к себе внимание. Возможно, вылезли бы и другие подозрительные моменты. Тактика держаться в стороне от общества точно не способствовала бы благотворному разрешению ситуации. «Прятаться надо на самом видном месте. Почему бы и нет?»